Эпилог. Давайте сделаем совместное фото, пока все красивые. Устанавливаю фотоаппарат на штатив и поправляю бант на голове Лизы. Сегодня наша девочка идёт в первый класс. Не могу в это поверить. Я знаю её с 3 лет, она росла на моих глазах. И вот сейчас такая взрослая. За лето она вытянулась и стала намного выше одногодок. Я поглаживаю свой огромный живот и прижимаюсь к Артуру. Лиза становится впереди нас, справа от нас Раиса Петровна. Не то чтобы она вдруг вспылала ко мне любовью, а я к ней. Артур рассказал мне, из-за кого был весь этот шум с соцработниками. Но, кажется, мы научились сосуществовать вместе. К тому же, она бабушка Лизы и любит её не меньше нас. Затвор щёлкает, запечатлев наши счастливые лица. Мы быстро собираемся и выходим из квартиры. Как обычно, опаздываем. Это уже становится традицией. Уже в машине вспоминаем, что дома забыли букет Лизы. Возвращаемся. Нужно было купить по дороге другой. Плохая примета возвращаться, подаёт голос Раиса Петровна, сидящая на заднем сиденье. Её муж, как обычно, весь в делах и должен приехать из столицы прямо в школу на линейку, поэтому она с нами, чтобы не упустить ни одной минуты из такого важного события в жизни внучки. Волков посмотрел на неё таким взглядом, что она поняла: лучше промолчать. Все на нервах, особенно я. Роды должны начаться со дня на день. Я не могу уже дождаться этого момента, хотя жуть как страшно. А страшно потому, что у нас двойня. Сначала я не поверила, ведь когда попала с угрозой выкидыша в больницу, мне делали УЗИ, и ни о каком втором ребёнке речи не могло идти. Но мне объяснили, что такое возможно просто один плод спрятался за вторым. И теперь семье Волковых ждёт пополнение две прекрасные девочки. Артур, кстати, мечтал о сыне, спал и видел, как будет учить мальчика боксу, но его планам не суждено сбыться. Теперь у него намечается настоящее женское царство: жена, три дочки и тёща, которая гостит у нас чаще, чем находится у себя дома. Как бы она ни хотела казаться недовольной моим присутствием в жизни Артура и Лизы, а всё это напускное. Просто она одинокая женщина в жизни которой осталась лишь внучка и постоянно отсутствующий дома муж. Наша Лизонька самая красивая, правда? произносит Раиса Петровна, стирая с глаз слёзы белоснежным платочком. Мы стоим в стороне вместе со всеми родителями. Первоклашки же выстроились напротив нас. Самое-самое. Подтверждаю, я делаю глубокий вдох. С ночи у меня тянуло поясницу. Оно и понятно, я похожа на бочку на ножках. Меня разнесло так, что будь здоров. Но вот сейчас ещё и появились странные ощущения внизу живота. Уф, хоть бы не родить прямо здесь. Ещё вроде бы рано, по сроку только через 4 дня. Артуру звонят, и он отходит в сторонку. Последнее время он очень занят. Наконец-то нашёл себя и понял, чем хочет заниматься. Первое время ему было тяжело без боёв. Он не знал, куда деть себя от безделья. А ещё волновался, что не сможет обеспечить семью, ведь теперь нас у него в два раза больше. А потом вдруг решил открыть спортзал, где сам будет тренировать всех желающих. Первый зал был открыт прямо рядом с домом. Тренажёрные залы помещения оборудованы всем необходимым для занятий боксом. Но мой муж посчитал, что этого мало, и открыл ещё один. И сейчас подыскивает помещение под третий. Я безумно им горжусь. Он у меня молодец. И ни разу не пожалела о том, что тогда морозным днём приняла его предложение. Даже не представляю, как бы жила без него. Конечно, у нас бывают ссоры, но мы быстро отходим и бежим мириться. Могла бы я год назад подумать о том, что этот подозрительный тип, которого заведующая детского сада назвала бандитом, в будущем станет моим мужем. А ещё окажется таким нежным, понимающим и заботливым. Точно нет. Новый спазм заставляет меня напрячься. Что-то как-то подозрительно. Ты какая-то бледная, замечает Раиса Петровна. Поясницу тянет, и какое-то странное напряжение в животе. Может, схватки? встревожено предполагает она. Да нет, она же ещё. Говорю о сама пытаюсь посчитать интервал между этими странными болями. Или не рана? произнашусь я севшим голосом, оглядываясь на мужа. Господи, я не хочу рожать. Это же так страшно. Я не могу пропустить такой важный день для Лизы. Нет, это точно не схватки. убеждают то ли себя, то ли женщину. Она лишь тяжело вздыхает и рукой подзывает моего мужа. Артур, выезжайте в роддом, а я останусь с Лизой. Что? В смысле в роддом? Хмурится Артур, не понимая, что происходит. Вот у твоей жены, кажется, начались схватки. Даша переводит на меня испуганный взгляд муж. Я пожимаю в ответ плечами. Ну, я не уверена. Давай ещё немного подождём. Лиза скоро тишок должна рассказать э машину. Живо. Мариса Петровна, на вас, Лиза. Отдаёт приказ Артур берёт меня за руку и быстрым шагом направляется к стоянке. Боже, женщина, ты с ума меня сведёшь. Почему ничего не сказала? Не хотела портить Лизе праздник. Артур лишь тяжело вздыхает, боится не меньше моего. Хочет казаться сильным, но я слишком хорошо его знаю, чтобы понять, что он на грани паники особенно когда я вдруг вскрикиваю от резкой боли. До роддома мы доезжаем в рекордные сроки. А через 5 часов на свет появляются наши дочери. Машенька и Сашенька. Теперь я мама трёх прекрасных девочек. Благодарю судьбу за то, что свела меня с Артуром. Не зная, что нас ждёт в будущем, но в данный момент я чувствую безграничное счастье. И пусть это длится вечно